Глава 2. Когда Миледи и Ники вышли из комнаты, Катя решила временно помолчать и понаблюдать за господином Беллимаром, иначе боялась впасть в истерику. «Леди Кэтрин, прошу вас лежать спокойно, не шевелиться и ничего не говорить», — вежливо попросил мужчина, откидывая с Катя одеяло. Девушка скосила глаза и увидела, что на ней белоснежная ночная рубашка, из плотной, но нежной ткани до пят, вся в розовых рюшечках. Господин Беллимор с серьезным и сосредоточенным выражением лица долго и тщательно осматривал Катю с головы до ног, периодически осторожно прикасаясь кончиками пальцев к вискам девушки. Через некоторое время он достал из саквояжа, который Катя сначала не заметила, необычный молоточек, одна сторона которого была тупой и прямой, а вторая напоминала многочисленные резиновые щупальца осьминога. Мужчина стучал то одной стороной молоточка, то другой по локтям и коленям девушки. Затем господин Беллимор стал раскрывать веки, изучать белки и зрачки, разложил на груди Кати шлифованные камни разных цветов и разной формы небольшого размера, напевая под нос непонятные слова. Потом переместил камни вниз, разложил их вокруг тела девушки на кровати. А потом зрачки мужчины неожиданно засветились желтым, и Катя зажмурилась от испуга. А когда вновь осторожно распахнула веки, то глаза господина Беллимара стали уже обычными, серыми и блеклыми. Наверное, показалось. Девушка наблюдала, терпела, молчала и все время пыталась вспомнить, что же произошло вчера и как она очутилась в этом странном месте среди не менее странных людей. Наконец мужчина закончил осмотр и очень задумчивый, даже озадаченный, вышел из комнаты, не забыв прихватить с собой саквояж. Он посоветовал Кате поспать и набраться сил, потому что и физически, и магически, по его мнению, девушка совершенно истощена. Магически? Кадр. Морально я точно никакая, — тоскливо подумала Катя. Да и двигаться не могу. Значит, и физически так и не поняла как эта странная меледия ударила меня она же даже не приблизилась дверь в комнату приоткрылась и катя напряглась но посетителем оказался белокурый пацан в синем берете который несмело просунул любопытную марташку в щель между дверью и дверным косяком Катрин, ты не спишь можно к тебе прошептал он пронзая девушку маляющим взглядом преданного щенка пожалуйста да заходи уже — вздохнула Катя. — Вот кто ей все объяснит. По крайней мере, она очень на это надеялась. — Малявка, как называется ваша секта? — тихо поинтересовалась Катя. — Я не понимаю. Ребенок, который уже устроился рядом с Катей, растерянно захлопал длинными ресницами. — Место, где мы находимся. Терпеливо уточнила девушка. «Мы находимся в замке герцогов Червинга в центре нашего герцогства», ответил Николас с озадаченной мордашкой. «А что такое секта?» «Может, он родился здесь и сам ничего не знает?» «А имя у вашего короля, который любит казни, есть?» «Конечно, есть. Максимилиан Адриан александр IV», важно ответил мальчик. «Иностранец?» — удивилась Катя. «За такие речи тебя могут казнить!» — хмуро заявил мальчик, испуганно оглядываясь на дверь. «Кэтрин, что с тобой такое?» — нахмурился он. «Неужели ты все забыла? Или не хочешь жить?» «Сбрендил. Я хочу жить больше всех на свете. Я еще и не пожила. Только вот не понимаю, что за фигня происходит». Терпению кати наступал предел. Лицо Ники стало строгим, напряжённым, а будто сморщилось, стало напоминать печёное яблоко. Синие глаза потемнели и стали почти чёрными, пронзительными. Изумлённой Кате показалось, что перед ней сидит не маленький ребёнок лет восьми, а старичок лет восьмидесяти. Холодок страха прошёл по позвоночнику, и девушке захотелось подальше отодвинуться от малыша. — Ты постоянно говоришь фигня. Я не знаю это слово. Жёстко произнёс Ник. «Если это слово из другого мира, того, что находится за гранью, лучше больше не произноси его, иначе мрак найдёт тебя и здесь. Ты хочешь знать, что с тобой произошло?» Медленно, чётко выговаривая каждое слово, сурово проговорил Никки. «Я расскажу тебе, если ты не помнишь». Чёрные глаза ребёнка сузились. — Кэтрин, ты решила покончить с собой и отравилась. Я маг жизни и смог вернуть тебя из-за грани, хотя ты уже не дышала, а сердце твое остановилось. Катя почувствовала, как волосы на голове зашевелились от ужаса, а тело покрылось мурашками страха. — Ты совершила самый страшный грех, Кэтрин, за который король может тебя серьезно наказать. Ему уже доложили из надзора над магами о твоем проступке, поэтому папа и полетел к нему. Но мы с мамой надеемся, что все обойдется, потому что папа — друг короля Максимилиана». Ничего себе объяснение. «Отравилась? Кто она? Не дышала уже? Грех? Наверное, просто съела что-то испорченное на дне рождения. Но почему тогда ее привезли сюда, в эту секту, а не в больницу?» «Странно все-таки то, что ты рассказал», — вздохнула девушка. «А кипиш вокруг меня мне не нравится». «Кипиш?» Мальчик покрутил на языке незнакомое слово. «Я снова не понимаю». Лицо Ника скривилось. «Кэтрин, неужели за гранью так говорят?» «За гранью?» Про грань Катя знала из книг фэнтези. Может быть, она отравилась и попала на небеса, а потом попала в другой мир?» Иначе как объяснить вот это все? А здесь стала вдруг леди и жить в доме герцога. А этот пацан в смешном берете и с волосами, как у девчонки, теперь ее брат. А та, сумасшедшая, которая ударила ее непонятным образом, ее мать. «Да ну, бред! Разве так бывает на самом деле?» Катя тяжело вздохнула. «Ники, кроме меня еще кто-нибудь появился?» Осторожно спросила девушка, подумав, что если здесь оказались другие девчонки со дня рождения, то спасаться нужно вместе. На лице мальчика отразилось полнейшее недоумение. «Из-за граней я вернул только тебя». «Ладно», — вздохнула Катя. «Грань так грань. Но там было много девчонок, мы ели одно и то же, значит, все отравились. Почему я?» «Ты живешь одна в комнате, Кэтрин». «Где было много девочек?» — не понял Ник. «Ладно, допустим», — скрипнула Катя зубами. «Почему ты выбрал меня?» «Потому что ты моя сестра, которая отравилась из-за несчастной любви к Максу. Я хотел тебя вернуть». «Чтобы она наложила на себя руки? Да что такое говорит этот пацан, еще и из-за какой-то несчастной любви?» Совсем запутал ее. «А если это была не она, то что тогда делает именно она здесь и сейчас? Получается, она верит этой малявке в смешном берете Или его подослали заговорить ей зубы? И что еще за Макс?» Катя знала только одного Максима, одиннадцати лет, из детского дома. «Ты вспомнила Макса?» Осторожно поинтересовался мальчик. «Лорда Максимилиана Дарвига, твоего жениха». «Нет», — буркнула Катя, мысленно закатив глаза. «Жениха? Что за имя? Вы все лордами себя зовете. Мания величия такая». Глаза мальчика гневно сверкнули. «Не может быть, чтобы ты забыла его, Кэтрин», — строго произнес Никки. «Ты давно любишь его». Катя пораженно замерла. «Давно? Ей всего шестнадцать» и она ни разу в жизни не влюблялась и в ближайшем будущем не собиралась. — Ники, я говорю правду! — девушка заглянула в серьезное лицо мальчика. — Подумай, как я могу кого-то полюбить с таким странным именем? — Кэтрин! — Ники прижал маленькие ладошки к щекам. — Нашего короля тоже так зовут. Ты снова говоришь странные вещи, а твоего жениха назвали так в честь его величества. «Отец Макса — близкий друг короля». «Вашему королю тоже, знаешь ли, не повезло», — хмыкнула девушка и попросила. «Можешь сделать себе нормальное лицо? Меня до жути пробрало от страха, когда ты сморщился». «Я не заметил, прости». Ники закрыл глаза, напрягся и принял свой обычный вид. «Этот ваш король?» «Такой страшный?» — осторожно уточнила Катя. «Почему все его боятся?» «У вас в секте убивают людей?» «Мрак действительно дотронулся до твоего разума, Кэтрин», — с искренним сожалением произнес мальчик и сжал ручками узкую девичью ладонь. «Господин Беллимар обязательно поможет тебе. Он сильный маг, добрый и предан моему отцу». «Хорек добрый? Никогда не подумала бы», — нахмурилась девушка. «Король — наш повелитель», — понизил голос ники По его приказу могут казнить любого подданного. И, конечно, в нашем королевстве убивают людей, как и в других. Катя потеряла дар речи, а Николас, поняв, что сестра ничего не помнит, с осторожностью подбирая слова, чтобы не сделать больно, рассказал девушке следующее. Мисс Кэтрин Мэнсер и лорд Максимилиан Дарвик помолвлены с раннего детства. Максимилиан старше невесты на четыре года, Решение о помолвке приняли родители, которые когда-то дружили. 11 лет назад лорд Менсор, отец Кэтрин, умер. Наследство ушло на оплату карточных долгов, а его жена, леди Эленор Менсор, с дочерью оказались в нищете. Лорд и леди Дарвик пригласили вдову Менсора пожить в одном из поместьй. Леди Эленор согласилась. Кэтрин и Макс часто виделись, и девушка влюбилась в сына друзей семьи. Через годы вдовства... Леди Мэнсер познакомилась с лордом Ричардом Червингом, соседом Дарвиков и тоже вдовцом, а через год вышла за него замуж и уехала из поместья друзей. Неки – общий ребенок Эллинор и Ричарда Червингов, младший брат Кэтрин. У герцога Червинга есть старший сын от первого брака, лорд Артур, военный маг, и, по совпадению, друг Макса Дарвига. Оба молодых человека учатся в военной академии в столице королевства. Сейчас, в связи с каникулами, Артур находился дома. Катя слушала мальчика и все больше ощущала растерянность и волнение. «Сколько мне лет?» «Вчера исполнилось восемнадцать. Катя Найденовой вчера стала шестнадцать». «Мама устроила бал в честь твоего совершеннолетия. Ждали Макса, чтобы назначить день свадьбы, но он не приехал. Потом мама вспомнила о письме Макса и отдала тебе». Выяснилось, что она забывала об нем не первый день. Ты ушла к себе в комнату, чтобы прочитать его, а потом... Голос мальчика надорвался. Ты долго не возвращалась. За тобой отправили Нису, твою горничную. Ниса нашла тебя в кровати. В руке ты сжимала бутылек с ядом, на груди лежало письмо Макса, скомканное, в следах от слез. Катя вздрогнула. Мурашки ужаса прошли по телу. Она попыталась вспомнить, что с ней вчера произошло, но снова безрезультатно. Отец уехал к королю, маму утешали гости, а я зашел к тебе и провел ритуал. Глаза Ники вдруг стали черными-черными, а лицо бледным. И вновь Кате показалось, что перед ней глубокий старик, а не мальчик. «Я долго боролся за тебя, сестра. И ты очнулась. Я так рад. Ничего, что многое забыла. Я помогу вспомнить все» то за ритуал ты провел?» Губы девушки пересохли от волнения. «Возврата к жизни», — глухо признался Ники. «Я надеялся, что у меня получится, хотя я мал и неопытен. И у меня получилось». «Ты же малявка. Как ты можешь проводить ритуалы?» «Я маг жизни, девочка». Ники заговорил взрослым чужим голосом, а Катя испугалась сектанты, сатанисты. Она ошалела, смотрела в черные глаза мальчика-старика, и никогда в жизни ей не было так страшно. «Ники», — слабым голосом позвала Катя, — «Ники, хорошо, я не буду обзывать тебя малявкой, стань нормальным мальчиком». По лицу мальчика словно рябь прошла, он моргнул и тряхнул головой. «О, надоели», — возмущенно проговорил малыш. «Стали наглеть. приходит без призыва». «Кто приходит?» — шепотом поинтересовалась девушка. «Магия жизни, чьим воплощением я сейчас являюсь». «Магия жизни? Магия?» Катя растерялась, но тут в голове будто щелкнула, и девушка все вспомнила. «Как всем детским домом отмечали ее день рождения». Как друзья дарили подарки, как Ольга Николаевна, директор, приготовила для нее сборник любимых историй. Как Наташка, лучшая подружка с детства, притащила в спальню книгу по магии и сказала, что проведет магический ритуал, а Катя пусть загадает заветное желание, которое обязательно сбудется. Девчонки хихикали над Наташей, которая расстелила на полу одеяло, уложила на него смеющуюся Катю, а вокруг нее расставила различные амулеты с надписями. «Я ведьма в десятом поколении», — весело сообщила Наташка. «И зря вы не верите». Потом она сказала, чтобы Катя от всего окружающего отключилась и подумала о желании. У Кати не получалось сосредоточиться. Мешали хихикующие подружки, ворчание Наташи. Но вскоре девушка ушла глубоко в себя и перестала слышать окружающие звуки. «Хочу семью. Маму, папу» и какую-нибудь вредную малявку, лучше братика, чтобы он ходил за мной хвостом и любил меня. Хочу, чтобы вся семья любила меня», — загадала девушка, которая всю жизнь провела сначала в доме малютки, а затем в детском доме. Почти сразу Катя добавила. «Хотя бы на чуть-чуть. Пожалуйста». Больше она ничего не вспомнила, но вдруг поняла, что малыш, возможно, говорит правду. ники — Ваша секта на какой планете? — буркнула Катя. — На Земле? — На Земле? — нахмурился мальчик. — Планета — это мир? — он по-детски закусил губу. — Мы в Эли, в магическом мире великого и доброго бога Гиота. Про Землю я не слышал. — Облом! — зябко поежилась девушка. — Выходит, я далеко от своих. Она слабо улыбнулась. «Но теперь у меня есть мама, папа и ты, малявка». «Мы всегда у тебя были, Кэтрин». Растерялся маленький лорд, потянулся к Кате и осторожно обнял ее за шею. «Были», — а мысленно Катя добавила. «Только в моих мечтах».